глава шестнадцать никис намеревался действовать в согласии с приказами старших арммейских командиров но сейчас это привело его к несколько щекотливой ситуации воистину боги любили иронию военачальник на бвент был при смерти и не мог отменить приказ согласно которому имперские наемники присланные владыка для защиты города должны подчиняться командиру стражи Когда Никис попробовал обсудить это с командиром самих наемников, тот лаконично пояснил, что император, да будет он вечно жив, здоров и благополучен, направил их для защиты города и поддержания здесь новой власти. А кому рапортовать, градоправителю или командиру стража, им безразлично. За неимением градоправители рапортовали командиру стража. Тем более, что военачальник Небвен счел его достойным. Когда же Никис обсудил ситуацию со статидом, осведомительно микнул что эти конкретные наемники не его статьи до да забота пришлось смириться сын солнце велел никису поддерживать того о чем назначение еще не было официально объявлено старосту сафара притом выделить сафару и его семье опять таки по приказу царевича было веле наименее в акрополя которое прежде принадлежала семье клие раз уж никис и сама клея владеть этим домом отказались Никки вспомнил, как от души посмеялась супруга такому совпадению. После она рассказывала, как те, кого она больше не считала своими родителями, приходили к ней с просьбой замолвить за них словечко, а она посоветовала им покинуть город. Никки составил решение за женой, целиком понимая и горечь ее, и ненависть, и молчаливо принятое решение поддержал. Мстить этим людям за то, что продали Клию Ликиру, он не стал. Исключительно из уважения к Клие. Все же род есть род, но проследил, чтобы Ледну они действительно покинули. Здесь и без их недовольства хватало смутных настроений. Так вельможная пара и не узнала, кому в итоге отошли их несправедливо отобранные владения. Военачальнику и царевичу в данный момент было не до назначения градоправителя, и в итоге Никис оказался в Ледне главным, к неудовольствию одних и к восторгу прочих. «Хорошо, хоть ремейские солдаты». подчинялись своим командирам отрядов. Остальные же, не в силах добиться уидиенца и сына солнца, тянулись к нему и к Лие. Его прекрасная супруга, да хранят ее боги, гораздо лучше, чем он сам разбиралась в делах городского совета и взяла эти проблемы на себя. Никис, сын Тодиса, был стражником, воином. Политические премудрости давались ему нелегко. Но Клия следила, чтобы он не терял лицо перед горожанами, и подробно разъясняла ему все те вопросы в которых он разбирался недостаточно к подсчетам городской казны она привлекла ремейских писцов сопровождавших имперское войско с ними то спорить никто не решался по вопросам снабжения она общалась с ленинскими купцами недвусмысленно намекнув что те кто поддерживает новую власть будут иметь и больше выгоды при заключении торговых соглашений когда город станет гарнизоном и откроются новые торговые пути в империю В общем, его Клия проявила такие управленческие таланты, что оставалось только диву даваться, хотя Никис и прежде в ней не сомневался. Но вот в Ледну, наконец, прибыл будущий городоправитель. Сафар Никису понравился, деловитый мужчина в летах, толковый, немного робкий. Но оно и понятно. Сельский житель, он не знал, как себя вести в городе, а кроме того, не был пока в курсе, какими он нынче располагал полномочиями. Ещё больше ему понравилась жена Сафара, госпожа Алия, женщина, которую слушались и уважали даже ременьские солдаты. Супруги явно жили в уважении к друг другу и в согласии, и решать большинство вопросов привыкли сообща. Клие как-то сразу нашла с женой бывшего староста общий язык, как и предсказывали царевич и почтенный Небвен. И сейчас показывала ей дом. О, надо было видеть, как супруги восхитились и изумились этому дому. Все никак не могли поверить, что сын солнца не ошибся и направил их именно сюда. Алия то восклицала, что столько комнат ей и за месяц не прибрать, то щебетала, до чего же восхитительный здесь разбит сад. О том, что им положены слуги, Никис пока говорить не стал. Впечатлений супругам пока и без того хватило с избытком. Пока женщины обходили дом и указывали про циту и выделенным Никисом стражникам, куда перенести вещи, а где следует оставить подарки для царевича и военачальника, Никис и Сафар вышли в сад. Счастливо и немного недоверчиво вздыхая, бывший староста осматривал маленькую оливковую рощу и плодовые деревья. Командир стражи с разговором не спешил, дал новому хозяину дома время осмотреться и ждал вопросов. «Никогда не думал, что доведется жить в Акрополе», — тихо проговорил Сафар наконец. не представляю как оно будет может попроще как то что но дом то хороший и алия так рада нельзя попроще никис чуть улыбнулся и когда староста бросил на него подозрительный взгляд кивнул да я знаю о приказе ох сафар растерянно развел руками сын солнца хотел чтобы я помогал вам и поддерживал стража летный на твоей стороне тихо сказал воин легонько стукнув кулаком по нагруднику спасибо никис сын тодиса искренне сказал старост сжав его плечо совсем по свойски боязно мне ко всему этому приступать чего уж там но вместе уж как нибудь справимся да он с надеждой посмотрел на командира несомненно а пока о том не объявлено мы этого тоже не обсуждаем славно «А когда, сиятельный царевич, меня видеть изволит? Он не говорил, нет?» И с почтенным Небвеном бы словечком перемолвиться. «Алия ему там лично гостинцев собрала. Все, как он любит». Никис вздохнул, не зная, как подступиться к этой теме, чтобы не вызвать у явно взнервленного Сафара приступа паники. «Не принимает пока никого сиятельный царевич». Негромко проговорил он, глядя куда-то в сад, где беззаботно щебетали птицы. а яркий свет пробивающийся сквозь листу плодовых деревьев и серебристых олив совсем не вязался с мрачными вистями последних дней и военачальник тоже не принимает не здоровится ему ох боги как же так расстроился сафар а помочь чем то мы можем что случилось болезнь какую подхватил а целители рогаты что говорят на нас напали коротко пояснил никис жизнью военачальника все еще под угрозой о большем прости не могу рассказать староста понятливо закивал встревоженный и опечаленный когда можно будет расскажешь ведь осторожно уточнил он не изволь сомневаться воина бодряюще улыбнулся ему искренне надеясь что и сам скоро все узнает а когда отдохнете с дорогим могу рассказать что тут у нас да как вот спасибо тебе Мы-то далековато от Ледны жили. Разве что на ярмарках тут бывать доводилось. В Акрополь-то я и вовсе не хаживал. Красиво тут. Только дворец. Ну, остатки дворца и... Рожа эта. Пугают немного. А рожа нынче почти что символ нашего города. Боги мои, шутишь? Не совсем, усмехнулся Никис. Бой тут у нас был, почти как в древних сказаниях. а и бесы с ним с отдыхом расскажи командир погоди только жену кликну и расскажи уж будь добр сафар поспешил в дом что то крича алия потом уже из дома раздался приглушенный голос про цита который тоже хотел послушать пробой никис вскинул голову оглядывая большой крепкий дом со светлыми стенами и открыто летней крышей пригодной для того чтобы спать там теплыми ночами. с балкона откинув светлые полотняные занавеси выглянула к лия и с улыбкой помахала ему рукой и он улыбнулся в ответ алия позвала всех трапезничать проходя в дом еще недавно принадлежавшие его врагам никис подумал о том как простые хорошие люди делали жизнь других приятнее и легче даже в тяжелые времена